И как президент мог столь расслабиться и потерять бдительность? Ведь все эти песни должны были вызвать в его памяти знакомые картины. И двух десятков лет не прошло, как он сам так же клялся в верности своему хозяину, который поднял его из ниоткуда. и возвысил до позиции председателя Совета Министров Казахской ССР в далеком 1984 году. Ведь и он также убедительно демонстрировал свою покорность и преданность, не знающую границ, и также развлекал своего благодетеля песнями и анекдотами, чтобы быть всегда на виду. Кстати, все новые анекдоты молодой тогда Назарбаев тщательно записывал в маленький блокнотик, который всегда был в пиджаке и заучивал наизусть. Но стоило власти лидера коммунистов республики Дин Мухаммеда Кунаева ослабнуть, как от верности и признательности не осталось и следа. Первый президент независимого Казахстана прекрасно должен был помнить на своём опыте, что цена клятвам стремится к нулю, когда речь идёт о такой ставке, как ханский трон. Впрочем, каждому человеку хочется верить, что весь предыдущий опыт человечества заканчивается на нём, и он сам достаточно умён, чтобы вовремя увидеть опасность, которую до него пропустили столько мудрых и опытных людей. Возможно, президент уже был настолько уверен в своём газонокосильном аппарате, который год за годом стрижёт политическую лужайку, нейтрализуя каждого сколько-нибудь заметного политика, что не придал значения возможному росту и мангали этого выходца из западного региона на южной земле. Как-то я спросил Назарбаева, а зачем он назначает Тасмагомбетова мэром Алма-Аты, если не доверяет ему. Ответ меня просто поразил. Пусть поработает, пусть побольше погрязнет в коррупции, пусть побольше запачкается в грязи. Я понял, что Назарбаев готовит очередную ловушку для очередной жертвы на тот случай, если она взбрыкнёт и перестанет слушаться главного пастуха. Назарбаев не простит то с Магамбетовым, не разгон демонстрантов в микрорайоне Шанырак, не проблемы с заражением детей СПИДом в Шымкенте и многое другое. Какова бы ни была причина, результат уже оказался для президента очень тревожным. Его ставленник вырос, а газонокосилка дала сбой. Ее насылают на Алма-Ату снова и снова, а она лишь в очередной раз ломает зубья. Президент уже открыто требует от своих подручных принести ему голову Тасмагамбетова. Но молнии с Олимпа... не причиняют теперь уже столичному астанинскому Акиму-мэру никакого вреда. Сообщение информационного агентства 11 сентября 2007 года. Астана. По поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в правительстве создана рабочая группа по вопросам застройки Алма-Аты, передает корреспондент агентства. Несмотря на мои прямые указания, продолжаются застройки Медео высотными жилыми домами, всё ущелье Малой Алматинки застроено, дома Медео в бутаковке всё заграждено, нет людям прохода к речке. Возмущению алматинцев нет предела. На Большой Алматинке сотни строений без экологических норм с нарушением закона говорится в частности в письме главы государства, которое озвучил на заседании правительства во вторник премьер-министр Карим Масимов. Президент поручил правительству создать комиссию с участием Минфина, Минэкономики, МЧС, включить в комиссию правоохранительные органы и прекратить этот наглый беспредел. В соответствии с поручением президента, Глава правительства подписал распоряжение о создании рабочей группы, которую возглавил сам премьер-министр Карим Масимов. В состав группы вошли заместитель генерального прокурора, министр индустрии и торговли, министр юстиции, министр по ЧС, министр охраны окружающей среды, а также председатель комитета по земельным ресурсам. Рабочей группе поручено до 20 сентября изучить поставленные президентом вопросы и внести предложения в правительство. Кроме того, данный вопрос по информации Масимова будет вынесен на заседание Совета безопасности. Если бы подобный правительственный гнев обрушился на любого другого гражданина Республики Казахстан, от того быстро не осталось бы и пятна на то и автократическое государство существует впрочем в большинстве случаев хватает и тихого распоряжения а здесь интонация истерики президент публично расписывается в своей неспособности прекратить наглый беспредел несмотря на мои указания застройка продолжается Пожалуй, стоит упомянуть, что вся эта застройка начиналась и продолжалась с ведома президента и при его участии. Более того, глава государства сам владеет постройками в зоне, которую теперь требуют расчистить. Все ведь понимают, что дело не в экологических нормах и не в заботе о свободном подходе к речке. Дело в Тасмагамбетове. Он приехал руководить в Алма-Ату, уже будучи состоятельным человеком, к тому же хорошо изучившим Назарбаева, ещё в бытность свою его помощником. Правление в богатом нефти и асетровой икрой отырало, позволило ему коллекционировать шедевры народного ремесла и покупать квартиры народным писателям. Такие подарки приобретались, конечно, за счёт областного бюджета, но благодарность уважаемых людей всегда была персональной. Так и Мангали зарабатывал уважение и собирал вокруг себя армию преданных людей. В отличие от президента, который на роль мецената и ценителя искусств уж никак не тянет, Он всегда был своим человеком для поэтов и композиторов. С ним можно и народное творчество обсудить, и сладкими звуками его гитары насладиться, так сказать, приблизиться к большому искусству. Теперь президент топомнился и кинулся наверстать упущенное. Из всех сил он пытается теперь убедить алматинцев, что рост старой столицы это личная заслуга Леонида Ильича, то есть Нурсултана Абишевича, что это он и никто другой трудился, не покладая рук, обеспечивая благосостояние жителей этого города. Астана по-прежнему остаётся его любимой игрушкой, его египетской пирамидой, возведённой в собственную честь. Но он уже понял, как опасно игнорировать Алма-Ату. И вот ленты информационных агентств стали пестреть такими текстами. Сегодня глава государства Нурсултан Назарбаев открыл в Алма-Ате новую автодорожную развязку по проспекту Сейфулина, которая соединит улицу Сатпаева и проспект Аль-Фараби. Я лично Алма-Ата уделяю особое внимание. Слежу, чтобы государственный бюджет нормально выделял денег. В прошлом году в бюджете в расходную часть города государством было выделено 67 миллиардов тенге. это 25% расхода. В следующем году выделяется 80 млрд, то есть 30% в расходной части бюджета поставляется из государственного бюджета. И сам город своей работой зарабатывает деньги, которые позволяют строить в этом и следующем году 10 развязок, 6 из которых финансируются из центрального государственного бюджета. сказал Нурсултан Назарбаев